Глава 12 Вэлл чувствовал себя видавшим видою полуспущенным мечом, с которым часто играли бы босоногие мальчишки в закололках дворов ее детства. Удар ногой, и мяч летит вверх, ударяясь о стену под радостный смех детворы. Еще удар, и слышится звон разбитого стекла, а затем улицу оглашает громкая ругань, и мальчишки со смехом рассыпаются во все стороны, подгоняемые страхом, смешанным с неудержимым восторгом. Вечером, когда игры заканчивались и матери собирали своих чумазых сыновей по всему кварталу, подзывая их громкими недовольными криками, мяч оставался на улице, одинокий и грязный, валяющийся в каком-нибудь темном углу, терпеливо ожидая следующего дня, когда он вновь станет желанной игрушкой. Забавно, но именно это воспоминание так не кстати всплыло в голове Вэлл. когда Раф сообщил о том, что какое-то время ей суждено жить у Зефа. Какое конкретное время, Раза не уточнил. Да и вообще не счел нужным объяснять свое решение. Вэл увидела, как тугой кожаный кошелек перекочевал в большую ладонь удивленно крякнувшего Зефа, попытавшегося было возражать своему командиру, но тот лишь отмахнулся. «Купи ей нормальную одежду, на нее невыносимо смотреть», Раза мельком глянул на Вэл и продолжил «Мне нужно домой». «Завтра все в силе?» «Само собой, Раза». Кошелек исчез в кармане куртки Зефа. Вэл почувствовала себя так, словно ее продали, как диковинную зверушку на рынке. «Ну, до завтра тогда. Будут проблемы, найди меня». Туманно произнес Раза и, наконец, обратился к Вэл, стоявший застывшим лицом рядом. Зев позаботится о тебе. Не перечь ему, хорошо?» Вэлл сжала губы, приказывая себе молчать. «Просто молчать!» «Как бы сильно не хотелось высказать то, что крутилось на языке!» «Вэлл?» Вопросительно приподнял брови Раза, не дожидавшись ответа. «Ты меня за идиотку держишь?» Отворачиваясь сквозь стиснутые зубы, процедила Вэлл. «Я все поняла, не деревянная же!» «Черные брови сошлись на переносице!» «Не говори со мной таким тоном!» Рона произнес сразу Вэлл насупилась, несмотря в его сторону. «Иди уже!» — хотелось крикнуть Вэл. «Иди уже к себе домой, к своей драгоценной Дэнни! Второй, третий, двадцать пятый! Или кто она там тебе?» Нужно было перестать изводить себя. Прекратить немедленно. Чувствуя себя неблагодарной скотиной, Вэл попыталась изобразить на лице подобие улыбки. Раза спас ей жизнь. Взял под свое покровительство и только что недвусмысленно дал понять, что будет продолжать заботиться о ней. По крайней мере, так, как может это делать в сложившихся обстоятельствах. Извини. Вэлл выдохнул и заставил себя посмотреть на своего спасителя. Черные глаза заметно потеплели. Раза шагнул вперед. Губы мужчины мягко коснулись лба Вэлл. Раза отстранился, кивнул на прощание Зефу и растворился в толпе. «Горе и луковая!» — со вздохом произнес бородатый мужчина. Вэлл лишь мура посмотрела на него в ответ. Жилище Зефа приглянулось Вэлл. Небольшой одноэтажный каменный дом с двумя комнатами, в одной из которых располагался камин с широким дымоходом. Деревянный обеденный стол до да пара крепких стульев. А в другой поместилась широкая кровать на толстых ножках. Плотяной шкаф и большое, во весь рот старое мутное зеркало. Отхожее место, дурно пахнущее и давно не чищенное, находилось в доме. Вэл запоздало осознала, что Зев не из бедных. Правда, едва переступив порог, ей сразу стало понятно, что бородач закоренелый холостяк. Толстый слой пыли, покрывавший каждую вещь, говорил об этом лучше любых слов. Буфет, стоящий у стены близ камина, судя по всему, был полон разнообразных бутылей, да фляг о содержимом которым было даже не хотелось думать. А выцветшая от ахта, давно лишившаяся одной деревянной ножки и получившая взамен большой подпирающий ее камень, довершала картину. «Ну, у меня тут не густо». Развел руками Зев, посматривая на Вэлл сверкающими серыми глазами. «Но это лучше, чем ничего, так, девчонка? Не думаю, что ты хотела бы ночевать на улице в незнакомом городе. Мне не привыкать?» Пожала плечами Вэлл и тут же торопливо добавила, не желая обидеть хозяина. «У тебя очень хороший дом, у меня никогда такого не было». «Прямо уж хороший. Отмыть бы его, да все руки не доходят. По три месяца тут не бываю, вот так», — словно извиняя за беспорядок и пробубнил Зев. «Я помогу тебе убраться», — просто сказала Вэлл. Бородач с удивлением приподнял брови. «Я же твоя гостья и должна как-то отплатить за гостеприимство». «Раза уже отплатил, да еще и на сдачу останется», — махнул рукой Зев. «Спать будешь на тахте, другого места у меня нет. Но я думаю, после нашей долгой прогулки она покажется тебе пуховой периной». Вэлл промолчала, размышляя о том, как ей самой отплатить Раза за все. За спасение жизни, за покровительство и заботу. за то, что устроил ее к Зефу. Тогда в лесу она не особо задумывалась, как она что будет жить, когда цель путешествия будет достигнута. Она не знала, что ждет впереди, и не строила никаких планов. Теперь же действительность подмяла под себя, повернувшись пятнистым боком. Новый город, чистый и благоухающий, как сказочная картинка. Новый мир, неизвестный Вэл, стоящий в себе столько загадок, Но одновременно вернувши все те же старые нерешенные проблемы. Как заработать на кусок хлеба и где заночевать, не рискуя своей шкурой? — Где у тебя здесь ведро? — Вэл обвела глазами комнату. — Схожу за водой, да попытаюсь отмыть вековую пыль. — Не дури, малая, так нормально, — растерянно пробормотал Зев, явно удивляясь решимости своей гости. — Я рассказывала, что меня вырастили шлюхи? — был подняла на бордача голубые глаза, и тот отрицательно мотнул головой. — Так вот. Живя с кучей женщин, пусть знаешь и не самых достойных, я поняла одно. Если хочешь, чтобы в голове был порядок, нужно сначала навести его в доме. — Да порядок у меня с головой, ты чё? — обиженно отозвался Зев. ну Велл уже не слушала его, заметив углу комнаты ржавое ведро. В отражении мутного зеркала Велл видела незнакомого человека. Решительно отвергнув простое, но дорогостоящее синее платье, которое ей вручил Зев, Она заслуженно получила неодобрительный взгляд бородача и тяжелый осуждающий вздох. Зев недовольно пожал губами, закинул платье в мешок и, хлопнув дверью, оставил девушку. Новая одежда, которую вскоре принес Зев, почти идеально подошла по размеру. И бородач, почему-то крайне смутившись искренней благодарности гости скомкано пояснил что фигура Велл такая же, как у его племянницы. Велл рассматривала себя в зеркале, не веря в то, что простые вещи могут творить с обликом человека такие перемены. Непривычно обтягивающие узкие бедра черные штаны из плотной ткани сели идеально. Она в замешательстве смотрела на ровные гладкие стежки Это была дорогая и качественная одежда, которую Велл никогда не могла себе позволить. Белая туника с длинными рукавами была так мягка, что Вэл, оглянувшись, не видит ли бородач, прижала ее к щеке, наслаждаясь новым и чистым запахом. А вот короткая черная куртка с капюшоном вызвала двоякие чувства. Она не была кожаной, как куртка раза, но ее цвет смутил, словно облачаясь цвета ора. Она становилась к нему ближе. Зев, казалось, умел читать мысли и, посмеиваясь в бороду, хлопнул Вэл по плечу. «Черный тебе к лицу, малая, хоть ты и выглядишь, как нежный паренек». был хотела было что-то ответить, но Зев уже протягивал ей новую пару черных сапог, и она только сглотнула, понимая, что сказать-то совершенно нечего. Вечером, отмыв до неузнаваемости дом бордача, который, пока волчательно избавлялась от окружающей пыли и мусора, лишь ходил да недовольно бурчал себе под нос. Но явно радовался происходящим переменам. Она нагрела воду и тщательно соскребла с себя всю грязь. Волна намылила едким мылом спутанные длинные волосы, натерла жесткой мочалкой спину и грудь до красноты. Лишь когда вода полностью остыла, а кожа покрылась мурашками от холода, заставила себя прекратить затянувшиеся водные процедуры и одеться. «Ого!» – присвистнул Зев, откидываясь на спинку жалостливо скрипнувшего деревянного стула. Его серые глаза удивленно рассматривали Вэлл в нерешительности, застывшую перед мужчиной. — Я чувствую себя девицей на выдане, — призналась Вэлл, присаживаясь на соседний стул. — Чего ты так на меня смотришь? А ты, оказывается, милашка, даже без платья, — глубокомысленно заявил бородач, складывая руки на объемной груди. — Завтра командир обомлеет, я тебя уверяю. — Завтра? О чем ты? — поинтересовалась Вэлл. впервые за долгое время ощущая себя чистой и посвежевшей. Это подзабытое чувство добавило ее уверенности в себе. Пусть немного, но все же настроение улучшилось, перестав окрашивать мир в темные тона. И даже упоминание о разы не омрачило настрой. «Как же!» — удивился Зев, словно выл ляпнула что-то предельно глупое. «Мы же вернулись, мать его! Живые и невредимые!» «Это отличный повод выпить!» Вэл промолчала, вопросительно приподняв брови. «Ну, малая традиция у нас такая!» «Пьем, когда отправляемся в дозор. И когда прибываем, тоже пьем. Заодно и с Дэнни познакомишься», — хохотнул Зев. Но Вэлл не поддержала его шутку. «Отлично. В животе неприятно заныло, будто она съела что-то неудобоваримое. Просто отлично. От хорошего настроения не осталось и следа». «Это что, вэл что ли?» Рам ударил кулаком по столу, и пивная кружка рядом подпрыгнула, разливая белую пену по щербатой поверхности. «Ого, как приоделась, так и не узнать!» Вэлл, внутренне собираясь тугую пружину, изобразила на лице улыбку и села рядом с заметно повеселевшим от изрядного количества выпитого дозорным. «Отмылась скорее!» — натянута пошутила она, и тут же рука рама легла на ее плечо. Девушка едва успела удивиться такому дружелюбию, как дозорный, обдав ее пахнущим пивом дыханием, зашатал в ухо. «Видишь вон ту девчонку?» «Это Лили. Обалденная, да?» Вэл подняла глаза, рассматривая тевноволосую девушку, разносящую гостям таверны полные кружки пива и горячие дымящиеся сковородки с рассыпчатым картофелем. Грудь внушительного размера, подчеркнутая белым лифом платья, ясно давала понять, что такого в люле обалденного. «Не то слово», — согласилась Вэл, стараясь не думать о том, что сама она в глазах рама явно превратилась в существо, лишенное пола. Возможно, не стоило быть такой категоричной в отношении синего платья. Глупые мысли. Вэлл не любила подчеркивать свою женственность, а потому только глубоко вздохнула. Вэлл, кену сидящей напротив, протянул руку через стол и дернул ее за рукав новой черной куртке. «Знакомься, мой второй. Гард». Вэлл, еле освободившись от тяжелой руки и Рама, с улыбкой повернулась к дозорному. С искренним интересом рассматривая мужчины рядом с ним, вот и узнаю, на что похоже эти вторые, пронеслось в голове, особенно если это и не женщина вовсе. Ничего удивительного она не увидела, симпатичный, лет двадцати пяти, может чуть больше, темные короткие волосы, обыкновенные карие глаза и вежливая улыбка. «Привет, ты что, действительно человек?» – Гарт рассматривал Уэлл с тем же неприкрытым интересом, что и сама выл рассматривала его самого. «А ты действительно неизвестное мне сказочное чудовище?» Смело парировала Вэлл, и дружный смех грянул вокруг. «Вы ей не говорили?» Удивленно поинтересовался Гарт, старательно пряча улыбку за своей пивной кружкой. «Не нам решать», — отозвался Кенуна, насмешливо поглядывая на Вэлл. «Как командир скажет, так и будет. Сам знаешь». «О, а вот и он, легок на помине», — кмыкнул Зев. Девушка вдруг пожалела, что решилась прийти сюда, в эту таверну со странным названием полуночное дева». Опустила глаза, старательно избегая смотреть по сторонам, не желая всем сердцем увидеть того, кого одновременно хотела видеть до сумасшествия. Боль, разъедающая изнутри с того момента, как Ра оставила ее на попечении Зефа, всколыхнулась, поднимаясь и расцветая пышным цветом. Ножки отодвигаемого стула шаркнули по деревянным половицам. Вэл услышала сдержанный голос Раза. «Про меня, как обычно, забыли? Ты что, командир, вот твое пиво!» Риана возразил Рам, двигая через стол большую пивную кружку. Ва глотнула возникший в горле ком, коря себя за трусость, и нацепив на лицо натянутую вымоченную улыбку, подняла голову. Черные глаза удивленно распахнулись, встречаясь с голубыми. Рука, сжимающая тяжелую деревянную кружку, замерла в воздухе. В молотом бухнуло сердце Раза смотрел на нее, не отрывая взгляда, и Вэл показалось, что прошла вечность, прежде чем за его спиной возник тонкий силуэт. Смеющиеся, неестественно темные глаза, длинные пряди светлых волос, собранных в простую, но приятную глазу прическу, смуглая кожа, острые ключицы в вырезе серого платья. Вэл моргнула, ощущая, как холодеют кончики пальцев. Загорелая нежная рука с обвивающим запястье тяжелым золотым браслетом легла на плечо Раза. И Дэнни, меряя вэл изучающим взглядом, равнодушно произнесла. «Это и есть та девчонка-ра, которую ты притащил с болот?» «Да», — ответил Раза, и наваждение пропало. Он пригубил из кружки и отвел взгляд от вэл обращаясь к Зефу. «Где Кара? Еще не пришел? Скоро будет, куда он денется». Отозвался Бородач, но Вэлл не слышала его. Борясь с э, захлестнувшей тошнотой, мерзкое противное чувство, будто вляпалось в дерьмо, окатило горячей волной, уничтожая, сминая в ничто всю ее, только-только собравшую себя в единое целое. красивое женственная Дэнни назвала Ра коротким именем. Не разо. Ра. Во рту поселился неприятный, едкий и весьма ощутимый привкус желчи. Вэл опустила глаза, рассматривая нацарапанную кем-то на поверхности деревянного стола давно затертую надпись. Буквы еле узнавались, но она без труда прочитала написанное неизвестной рукой из речения. свободу!» «Смешно! И что самое грустное, в самую точку. Девочка, которую Ра притащил с болот, вот кто она такая! Просто девочка, которую раза притащил с болот! И больше никто!»